Глава 33. Не стоит с тобой брататься. Когда мы входим, я не могу не заметить, что эти покои выглядят совсем не так, как я ожидала. Впрочем, возможно, это потому, что и сама Лары Ляй совсем не такая, как я ожидала. Начать хотя бы с того, что все стены здесь обклеены постерами. Боисбенд BTS, Шон Мендес и Куинси Фаус. Соперничают за внимание со смешными фразами и плакатами с красивыми видами. В гостиной напротив огромного камина стоит огромный удобный диван, на котором поместились бы 10 человек. Справа я различаю внушительную кровать с балдахином и пушистыми бирюзовыми подушками. Слева находится кухня с гранитным островом, над которым висят грозди крошечных светодиодных лампочек. В противоположной стене видна закрытая дверь. Интересно, есть ли за этой дверью коридор, ведущий к другим спальням? Общее впечатление таково, будто эти апартаменты предназначены для приёма гостей. Хотя не могу себе представить, чтобы каким-то гостям могло тут понравиться. Сама Лареляй сидит по-турецки посередине своего дивана в футболке с изображением BTS и пижамных штанах в чёрно-белую полоску. Её чёрные волосы собраны на макушке в пучок. На вид ей лет 17 она выглядит вполне благополучной и совсем не похожа на девушку, которую много лет мучит её злая сестра. Однако, подойдя ближе, я вижу тёмные круги под глазами, замечаю, что её руки чересчур худы, и что она старается сидеть неподвижно, чтобы не причинить себе боль. И меня охватывает острая жалость к ней и гнев на королеву теней. Как она могла позволить одной дочери мучить другую? Да, в конечном итоге она разлучила их, чтобы Лореляй не пострадала от своей сестры ещё больше. Но очевидно, что она сделала это слишком поздно. Даже проведя столько времени при дворе ведьм и ведьмаков, Лореляй выглядит так, будто сильный порыв ветра мог бы опрокинуть её. Внезапно до меня доходит, где я слышала это имя. Лореляй. «Как же я сразу не поняла? Ведь она очень похожа на него. Лореляй — дочь королевы теней, но она также дочь мэра Адари Суила. Я вспоминаю всё то, что сделал Суил, чтобы спасти свою дочь от мук. Вспоминаю, что он поставил под удар, скольких людей убил. Я знаю, мы с Хатсоном поступили правильно, когда остановили его». Право одной девушки не страдать от боли не важнее, чем жизни многих людей как в нашем мире, так и в мире теней. Но легко предпочесть благополучие многих благополучию одного, когда среди этих многих находятся твои друзья. Однако, когда ты сталкиваешься лицом к лицу со страданиями этого одного, сохранять безразличие становится намного труднее. Более того, трудно не чувствовать, что отчасти – Вина за его страдания лежит и на тебе. Поэтому я приближаюсь к Лореляе медленно, тщательно подбирая слова, осторожно формулируя вопросы. Что вообще можно сказать человеку, который столько страдал, и которого ты хочешь освободить от уз, связывающих его с его близнецом? Но оказывается, что мне не надо ничего говорить, потому что как только мы подходим к дивану, Разговор начинается мало-рыляй. «Поверить не могу, что это в самом деле вы», — восклицает она, протянув обе руки Хадсону и мне. Когда я ошарашенно уставляюсь на неё, не понимая, что она имеет в виду, она улыбается. «Вы лучшая!» «Ну, я бы так не сказала, а я бы сказал», — перебивает меня Хадсон, пожав её протянутую руку и очаровательно улыбнувшись. Но прошу тебя, не стесняйся, продолжай». Я знаю, что он специально подыгрывает Лореляй, но всё равно закатываю глаза, что вызывает у девушки смешок. «Ты забавнее, чем я ожидала». «Спасибо», — отвечает Хадсон. Я начинаю подозревать, что она что-то напутала и не понимает, кто мы. «С какой стати ей было вообще думать о нас?» Я собираюсь представиться, чтобы избежать неловкости, которая возникнет, когда она поймёт, что мы не те, кого она ожидала. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, она состраивает Хадсону рожу и говорит. «Я разговаривала с Грейс». «А, в таком случае, извини». Хадсон произносит это с особенно сильным британским акцентом. «Я не собирался отбирать внимание у моей пары». Теперь уже Лореляй закатывает глаза. «Я всегда знала, что ты окажешься забавным. Меня удивляет Грейс». Э, что?» — бормочу я. Она смеётся. «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Вообще-то я ничего такого не знаю, но ей я этого не скажу. И вместо этого просто растерянно улыбаюсь». «Садитесь, садитесь!» Она показывает на конец дивана, и мы садимся. «Расскажите мне, что вы делаете тут? Когда Виола сказала мне, что вы хотите встретиться со мной, я не поверила своим ушам. Чем я могу быть полезна таким людям, как Грейс и Хадсон?» «Послушать её, так может показаться, что мы какие-то знаменитости». «Вообще-то мы пришли, потому что у нас возникла серьёзная проблема, и мы думаем, что ты могла бы нам помочь», — говорю я. «Я могу вам помочь?» на её лице отражается недоумение. «Чем?» Хадсон ободрительно касается ногой моей ноги, и я сразу перехожу к делу. Наш друг Микай был отравлен ядом королевы теней, начинаю я и излагаю ей всю ситуацию. Но, дойдя до конца, вдруг осознаю, что нам надо просить её не столько о помощи, сколько о позволении. Мы собираемся отделить её душу, от души её сестры, и, конечно же, она имеет право голоса. И я продолжаю. Я понимаю, что мы просим тебя о многом. Как-никак она твоя сестра, и ваша связь, вероятно, вызывает у тебя сложные чувства. Но единственное, что мы можем предложить твоей матери в обмен на противоядие для нашего друга, это способ разорвать узы, связывающие тебя с твоей сестрой, поскольку это именно то, чего она желает добиться уже тысячу лет. Но, разумеется, если ты этого не хочешь, то мы не можем... «О, я хочу этого, хочу!» Лоруляй взволнованно подаётся в нашу сторону. «Я хочу этого больше всего на свете». «В самом деле?» Я с облегчением смотрю на Хатсона. «Ты уверена?» «Потому что я совсем не хочу давить на тебя. Я не хотела прерывать твой рассказ». Но, по-моему, ты не видишь реальной картины, — поясняет она. Иначе ты бы не беспокоилась из-за того, что я могу этого не хотеть. э, -э понятно. Я смотрю то на неё, то на Виолу. Мы хотели бы услышать всю историю, если ты готова поведать нам её. Конечно же, готова. Я с радостью расскажу вам всё, что вы хотите узнать, Грейс. Она широко улыбается. «Во-первых, моя мать вовсе не злая, и вы должны это знать. Во всяком случае, сама я не считаю её злой. Я не видела её с тех пор, когда мне было пять лет, но я верю, что она любит меня». Я быстро бросаю взгляд на Хадсона. «Злая королева теней или нет, но мы должны вести себя осторожно, ведь мы говорим о матери Лореляй». Хадсон смотрит на неё с обаятельной улыбкой. Я рад слышать, что твоя мать так любит тебя, но мне жаль, что твоя сестра была с тобой так жестока и что твоя мать не могла ей помешать. Ну, моя мать не виновата в том, что она была не в силах мне помочь, не так ли? Ведь она заперта в мире теней. Мне ясно, что так мы ни к чему не придём, и я решаю попытаться зайти с другого конца». «Тогда почему бы тебе не рассказать нам, по какой причине ты прячешься при дворе ведьм и ведьмаков, и вход в твои покои охраняют защитные заклятия, если ты не боишься своих матери и сестры?» Она кивает. «Ты права. Мою душу и душу моей сестры Лианы связывают неразрывные узы. Однако ты ошибаешься, если думаешь, что она до сих пор причиняет мне боль, чтобы обрести больше силы». Теперь этого уже не происходит. Да, когда мы были моложе, она изводила меня. Но я и сама была не так уж невинна. Она вздыхает. Наша мать видела, что мы могли очень легко причинить друг другу вред, особенно когда злились. Поэтому она и совершила что-то ужасное, пытаясь разрушить чары моего отца. Я не знаю, что именно она сделала. Никто не хотел мне этого говорить». Но это было так скверно, что какой-то бог изгнал её вместе с моей сестрой в мир, где она оказалась заперта, как в тюрьме. Я тогда находилась с моим отцом, и мы упражнялись в магии времени. Не хочу показаться нескромной, но в детстве это удавалось мне отлично. Когда нас разделила тюремная стена. Её глаза наполняются слезами, и она быстро смаргивает их. Мысли Анны оказались по разные стороны этой стены. Но незадолго до этого она взяла надо мной вверх в состязании за то, кто обретёт большую силу, и в результате часть моей души оказалась заперта вместе с ней в этой тюрьме. Она показывает на дверь. Моё тело было ослаблено, но хуже другое. Моя душа жаждет соединиться с этой частицей себя, оставшейся по ту сторону стены. И поэтому, если Виола не запирает меня здесь ради моего собственного блага, я чувствую неодолимую потребность проникнуть в мир теней, чтобы воссоединиться с этой частью моей души. У меня округляются глаза, и я беру Хацана за руку. «Значит, ты заточена здесь и была заточена всё это время?» Она вскидывает ладонь. «Это необходимо для моего блага». Я не могу преодолеть барьер между двумя мирами, потому что часть моей души заперта и здесь. Но я всё равно пытаюсь. Она замолкает, и я перевожу взгляд на Виолу, которая добавляет. Когда она пытается активировать проход в мир теней, то испытывает сильнейший шок. А поскольку она и так находится в ослабленном состоянии, нам приходится запирать её, чтобы это не убило её. Я потрясённо ахаю. «Но тогда почему же ты живёшь в такой близости от этого фонтана?» Лореляй пожимает плечами. «Если я оказываюсь дальше, то мучительная тяга, влекущая меня к миру теней, становится и вовсе нестерпимой». Она рассеянно чертит пальцем круги на диванной подушке, пока мы перевариваем то, что она сказала. По крайней мере, при дворе ведьм и ведьмаков — Это больше похоже на тупую боль, которую можно терпеть при условии, что я остаюсь здесь. Мне становится не по себе. Боже мой, из-за того, что сделала королева теней, обе ее дочери оказались в заточении. Я по-прежнему ненавижу эту стерву. Что бы ни говорила Лареляй, она есть зло, гнуснейшее зло. И все же я не могу не жалеть и ее тоже. Я подаюсь вперед и сжимаю руку Лореляй. Она поднимает глаза, смотрит на меня, и я говорю. Лореляй, мы найдём способ разъединить ваши души. Не только за тем, чтобы спасти нашего друга, но и потому, что от этого страдаешь ты. Лореляй опять улыбается широкой улыбкой. Я уверена, что у вас всё получится. Моисис только рассказывала мне о ваших приключениях, И я знаю, что вы с Хадсоном можете добиться всего, чего только захотите. Ага, значит, вот как она узнала о нас. Мне нравится, что Мэйси подружилась с этой девушкой, даже если она и рассказывала о нас небылицы. Да, мы сделаем всё, что в наших силах, начинаю я. Мой телефон и телефон Хадсона начинают гудеть, и мы одновременно достаем их из карманов. И когда я читаю сообщение о Мейсе, у меня падает сердце. «Это Микай», — шепчу я, сделав судорожный вдох. Действие сонного зелья прошло.